Глава четвертая «Кажется, я немного завис», — подумал я после минуты ошеломленного молчания и махнул Киру рукой, мол, пошли дальше. Всю дорогу до рынка я размышлял над природой своего тела. Мысли в голове путались, и я немного загрустил. По всему выходило, что я никакой не эльф. «А как же вечная жизнь? А как же другие плюшки?» Всплывали в моей голове возмущенные мысли. Та же магия природы, например. Захотел я, например, пожрать. Вырастил помидор или огурец какой. Или, например, где какой-нибудь крутой меч света, пожелание, формирующееся из моей руки. Или, например, возможность быть сыном эльфийского князя, которого похитили в детстве, и который по непонятной причине оказался в этих забытых богами трущобах. Где это все? Где? Так, спокойно. Что-то не туда меня занесло. «Ну, подумаешь, не эльфом буду, а кем-то другим. Голова на плечах есть, руки, ноги тоже. Впереди целая жизнь. Способности вон тоже выше крыши. Одна фокусировка слуха чего стоит. А ускорение? А способность видеть в темноте? Да я вообще в будущем буду горы сворачивать. Дайте мне только вырасти немного. Я всего добьюсь сам». Немного подняв себе настроение, я догнал успевшего уйти далеко вперед Кира и пристроился рядом. Рынок начался как-то незаметно. Сначала появились многочисленные бедняки, которые плотно стояли по двум сторонам от дороги и продавали свои нехитрые пожитки. За ними шли всевозможные торговцы, которым не хватило места на рынке, и они, тесня бедняков, довольствовались местами вдоль дороги. Суровые, изрезанные всевозможными шрамами лица так называемых торговцев, больше всего напоминали мне отъявленных головорезов, кем, собственно, и являлись. «Такие сначала перережут тебе глотку, а только потом будут разбираться, кто ты вообще такой есть». От таких приветливых личностей мы с Киром, не сговариваясь, старались держаться подальше. Он потому что был опытный, я потому что не хотел оставить кому-нибудь из них свои уши в подарок. Вход на рынок был обозначен большой каменной аркой, через которую за день проходили тысячи посетителей. Арка даже на вид казалась массивной и монументальной, а сам рынок был огражден большой монолитной стеной, которая, как сказал Кир, еще в давние времена была построена магами Земли. Карки, то мы и поспешили. Если честно, из-за маленького роста идти в плотной толпе мне было очень тяжело, поэтому мне ничего не оставалось, как пристроиться за каким-то широкоплечим воином в кольчуге. За время пребывания в этом мире я общался в основном с детьми и как-то привык, что они где-то на голову или чуть больше, выше меня. Но вот взрослые люди, которые где-то в пять раз были выше, вызывали во мне жгучее чувство раздражения. Задумавшись, я не заметил, как идущий впереди меня воин остановился и врезался в него. Мужчина обернулся, а я, забыв в каком мире нахожусь, выплеснул на него свое раздражение. «Поаккуратнее можно?» Тут вообще-то дети ходят. Возмутился я и начал его обходить, как кто-то очень сильный схватил меня за рубаху, поднял воздух. Моим пленителем оказался тот самый воин, которого я использовал в качестве ледокола для себя. Здоровенный лысый мужчина с опасными глазами и некрасивым шрамом на щеке. Он достаточно легко держал меня в воздухе на вытянутой руке, не проявляя никаких признаков усталости, и смотрел прямо в глаза. Я хоть и оказался в столь неудобном и унизительном положении, но пороть горячку не стал. Понимая, что мои трепыхания будут казаться очень смешными, перестал дергаться и, сложив руки на груди, спокойно повис у него в руке. И тоже начал смотреть ему в глаза. Краем глаза заметил, что за лысым, как я успел окрестить мужчину, стояло несколько мордоворотов, бдительно осматривающих толпу на предмет беспорядков. «Может, ты поставишь меня на землю и поговорим как мужчина с мужчиной?» Приподнимая бровь, спросил я, надеясь его рассмешить. И вправду, в глубине его глаз я увидел легкую тень полуулыбки. Его губы дрогнули, и он неожиданно гулко рассмеялся. Сопровождающие, услышав мою фразу, тоже заулыбались. Отсмеявшись, мужчина начал вертеть меня в разные стороны и пристально рассматривать с ног до головы. «А ты вообще что за нелю такая?» Густым басом спросил он. «Ни разу еще такую не видел». «А какую ты видел?» Спросил я, за что тут же и поплатился, потому что лысый меня встряхнул, отчего моя неблистающая качеством рубаха затрещала, а я начал опасаться остаться совсем без верхней одежды. «Отвечай на вопрос, когда я спрашиваю». Все еще с улыбкой, но с явным оттенком грозности, сказал мужчина. «Не, я. «Не дури!» — встряхнул он меня еще раз, отчего рубаха затрещала еще сильнее. «Я же могу и жестко спросить!» «Не дурю! Мне всего-то четыре года! Я всю свою жизнь прожил в трущобах и не знаю, кто мои родители! Откуда тогда мне знать, кто я? Поэтому все просто и незамысловато зовут меня нелюдь!» Лысый хмыкнул. «Слышал уже про тебя!» — сказал мужчина. «Откуда?» Сделав как можно более удивленный вид, спросил я, хотя уже догадывался, откуда ветер дует. Да сегодня до меня дошли слухи, что какая-то мелкота, защищая себя, порезала двух нищих, при этом понося их так, что у моих людей это умение ничего, кроме жгучей зависти, не вызывает». Вот теперь я был крайне ошарашен. Я, оказывается, местная знаменитость. Хотя, с какой-то стороны, это хорошо. Теперь всякие бандиты будут относиться ко мне чуточку нейтральней. Они уважают силу и способность постоять за себя». «Пусть подходят. Чуть что!» — сказал я. «Обучу за соответствующую плату». Мужчина хмыкнул и опустил меня на землю. «Свободен!» — сказал он и дальше двинулся по рынку. Как только Лысый со своими людьми отошел достаточно далеко, Ко мне подбежал Кир и, схватив за руку, затащил за ближайший прилавок. «Кто это был?» махнул ей рукой в сторону лысого. «Это правая рука Никона, Люк», шепотом ответил Кир. «Вот он и ходит, за порядком тут следит». «А почему шепотом?» с улыбкой спросил я. «Да так, было дело, встречались». Потер попу рукой смущенный Кир и поспешил перевести тему. «Пошли что ли наших искать?» Но пошли, только не быстро. Хочется все здесь внимательным образом осмотреть. Блуждая по рынку, я пришел к мысли, что мне лучше скрыть свои уши, пока это не привело к какой-нибудь беде. Прохожие уж слишком внимательно смотрели на меня и на мои ушки. К тому же, может случиться такое, что меня опять кто-нибудь из интереса захочет рассмотреть поближе, а мне это совершенно ни к чему. Хорошо еще, что Люк оказался неплохим парнем, хоть и скрывал это где-то внутри себя. А если бы попался какой-нибудь отморозок, то это же. На одном из прилавков я обнаружил кусок серой ткани, которая, если сложить ее треугольником, стала бы очень неплохой банданой, как раз на мою голову, и скрыла бы мои уши от любопытных взоров окружающих. Улучив момент и заслонившись каким-то мужчиной, я вошел в ускорение и, подпрыгнув, сдернул кусок ткани себе за пазуху. А потом, не выходя из ускорения, как можно более незаметно скрылся с места преступления. Повернувшись через 20 шагов, я с улыбкой наблюдал, как торговец тряс за грудки того самого мужчину, за спиной которого я прятался, и требовал вернуть ему невероятно дорогой шелковый платок. «Ничего личного, просто бизнес», — мысленно сказал я и, сложив ткань треугольником, повязал его на свою голову. Пристальные взгляды окружающих пропали, словно по мановению волшебной палочки, и я довольно улыбнулся. Привлечь к себе внимание бандана я не боялся, так как уже видел нескольких человек с похожими головными уборами на голове. «Нелюдь!» — позвал меня Кир и показал рукой на Гната, который стоял у прилавка с посудой и высматривал кого-то в толпе. «Внимательно смотри, сейчас ребята будут работать». «В смысле работать?» — удивился я. Гнат неожиданно резким движением выдернул кошель из рук проходящего мимо мужчины, который пытался повесить его на пояс. И, кинув кошель Федоту, бросился убегать. Федот на мгновение пропал, а потом выполнил такую же процедуру, кинув кошель Степу. Степ почему-то не кинулся убегать, а кинул кошель куда-то в сторону, а потом рез ворванул за Федотом. Мужик, увидев, куда полетел кошель, быстро побежал туда на ходу распихивая многочисленных прохожих, в надежде достигнуть своего кошеля быстрее, чем его перехватит кто-то еще. Мужик уже почти добрался до него, как юркнувший перед ним незнакомым мне мальчишка перехватил кошель и рванул куда-то по прямой, а мужик за ним. Я торопело смотрел на все это представление, и меня не покидало чувство нереальности происходящего. Сначала Гнат выхватил кошель у мужчины, затем тот кинул его Федоту. Федот перекинул его степу. А потом степ, непонятно зачем-то, кинул его в сторону, хотя у него была реальная возможность убежать. Да это какая-то хрень получается. Здесь явно было что-то не так. Только вот что? Кир терпеливо стоял рядом со мной и ждал вопросов. Но я молчал. Как я понимаю, кошель, который перехватил тот парень, был не с деньгами, а подставной. Я прав? Как ты догадался? Досадливо скривился Кир. Это было просто предположение. Просто я вспомнил, что в тот момент, когда Федот кидал кошель Степу, его на мгновение закрыла чья-то фигура. То есть можно предположить, что в этот момент и произошла замена кошеля. И потом он оказался у Степа, а тот уже кинул его куда подальше, чтобы мужик кинулся туда. Ведь что бы я выбрал на его месте? Надрать зад малолетним ворам или сохранить свои деньги? Конечно, второе. И пока он спасал бы свои деньги, ребята были бы уже далеко. «А что ты скажешь про того мальчишку, который потом перехватил кошель?» «Я скажу, что это случайный парень, который захотел влёгкую срубить бабла из-за ошибки других. Ведь так? Ты же его не знаешь!» Кир отрицательно замотал головой. «Пошли домой, нелить. махнул головой Кир. «Зачем? Мы же к ребятам шли!» — удивился я. «Так их уже, наверное, нет здесь!» — улыбнулся мальчик. «Они сразу убежали!» Сейчас отдадут часть денег бугру и сразу домой, если уже не отдали». «Ага, значит, процент с доходов мы отдаем какому-то бугру за возможность работать на его территории». «Хреново. Скорее всего, большую часть добычи мальчишек забирают вот такие вот бугры. А может, еще погуляем?» Начал уламывать я Кира. «Покажешь мне тут все, чтобы я хоть немного освоился, а то я на рынке даже и не был ни разу». Кир с сомнением посмотрел на меня, а потом махнул рукой. Экскурсия оказалась долгой, потому что рынок был намного большим, чем я себе предполагал. Да и шли мы медленно, чтобы я все хорошенько рассмотрел и запомнил. Несколько раз мы стали свидетелями жестоких драк между подростками и всегда старались куда-нибудь спрятаться, чтобы не попасть под горячую руку. Вот и сейчас мы спрятались за ближайшим пустым прилавком. «Быстро, валим отсюда!» Сделав большие глаза, сказал Кир, и мы помчались в сторону арки. Надеюсь, ее еще не успели перекрыть. На ходу крикнул он мне, немного прибавляя темп. Я бежал за Киром и хмуро матерился про себя. Что за Куда мы бежим? И от кого? Что вообще происходит? Ответов на эти вопросы не было, и у меня начала подниматься злость на Кира. Мне всего четыре года, а ему семь. У него же шаги в три раза больше моих. Он все дальше удаляется. Я же просто банально не успеваю за ним. Он что, не понимает этого? Он же вместо того, чтобы помочь мне, рвет непонятно куда. Мы бежали уже две минуты. Арка, показывающая выход, неуклонно приближалась. Кир втопил так, что только грязные пятки и сверкали. А я, положив язык на плечо и напрягая все свои детские силы, старался не отставать от этого рекордсмена. Сука, куда ты рвешь-то так? Рявкнул я на ходу. Кир обернулся и припустил еще быстрее. М что он там увидел? – подумал я тоже оборачиваясь. «Ерш, твою медь!» заголосил я, врубая ускорение. «Куда только усталость делась!» За мной, продираясь сквозь толпу, бежало около дюжины подростков с длинными палками в руках. «Какого хрена?» спрашивается. Быстро догнав Кира, я начал его обгонять. Мальчишка с ошарашенным лицом провожал мою спину и невероятно быстрое движение маленьких ножек, и даже немного сбавил темп но потом, опомнившись, начал меня догонять. Сбавив немного ускорения, чтобы не исчерпать сил раньше времени, я обычным темпом продолжал бежать дальше. Хорошо еще, что открылось второе дыхание, и бежать стало намного легче. Решив проверить обстановку, оборачиваясь назад. Кир медленно приблизился ко мне, но явно сдает. Его лицо покраснело, а из открытого рта доносилось хриплое тяжелое дыхание. Ребята, преследовавшие нас, тоже выглядели не лучше. И даже где-то потеряли несколько своих бойцов. Их осталось семеро. Но они не собирались сдаваться. И на их яростных, уставших лицах я видел только одно желание — убивать. «Вот же черт!» Один преследователь начал набирать темп и приближаться к Киру, а тот этого не видел. «Кир, сзади!» — закричал я. Но парень уже выдохся и всего себя отдал бегу. Он просто не слышал, что я ему кричал. А -а -а! Яростно закричал я, понимая, что сейчас Кира достанет и, разворачиваясь, на ходу доставал нож. С криком «Пипец вам, суки!» несусь на преследователей. Самого шустрого паренька я привычно чиркнул по ноге как раз в тот момент, когда он почти уцепился за рубаху Кира. Кира нужно отдать ему должное, по инерции пробежав немного вперед, развернулся, чтобы помочь. Но мне это совершенно не понравилось. «Прячься!» — закричал ему я. «С этими я разберусь!» Кир немного посомневался, но, увидев еще несколько подбегавших к нам преследователей, кивнул и рванул дальше. «Отлично!» — подумал я. Оставшись на месте, я дождался, когда ко мне начнут подбегать преследователи, и крикнул. «Какого хрена вам надо?» Парни не были настроены на конструктивный диалог и с яростными лицами бросились на меня. Мне ничего не оставалось, как войти в ускорение и начать уклоняться от их прямых ударов. «Нет, нужно валить», — подумал я, уклоняясь от палки. И, пытаясь удержаться в ускорении, бросился оттуда. Я бежал очень долго. Голова начала кружиться, а в глазах потемнело. Непонятно, как я оказался в том же переулке, в котором появился в этом мире. «Куча». «Мусор!» — билась единственная мысль в моей голове. Не помня себя, я закопался в этой уже родной для меня куче и тут же отключился. Я уже не видел, как в этот тупичок забежал один из преследователей. Он огляделся и, досадливо сплюнув, побежал дальше.